Утром меня вывели из камеры и с еще парочкой бедолаг засунули во флайер, который доставил нас на сборочный пункт. Опять же без наручников и ударов по почкам. В большом зале находилось около сотни человек. Социки, готовящиеся к отправке туда, где Конституция Демократического Альянса будет заботиться о них, раз уж они сами о себе позаботиться не смогли. В основном это были люди от 20 до 40 лет. Мужчин и женщин примерно поровну. Судя по выражениям их лиц, их отправляли не на новое место жительства, а на расстрел. И я в очередной раз подумал, что полковник Визарс рассказал мне далеко не все. С одной стороны зала находились туалетные кабинки, с другой – фонтанчики для питья. Мягкий пол позволял обходиться без сидячих мест. Впрочем, стены тоже были обиты чем-то вроде поролона. Наверное, слишком многие пытались об них убиться, невесело ухмыльнулся я, вспомнив известную интернетовскую шутку. Большая часть социков сидели и лежали на полу, лишь некоторые бесцельно склонялись по залу, лавируя между своими неподвижными товарищами по несчастью. Никто друг с другом не разговаривал. Люди даже избегали смотреть друг на друга. Наверное, это традиция такая. Или люди еще просто не смирились со своей участью, не признали себя социками, и разговор с другими людьми социального минимума был ниже их достоинства. А заговорив, они признали бы, что стали такими же. Отверженными пятого тысячелетия. В принципе, меня тоже не тянуло разговаривать с незнакомыми людьми. Будущее тревожило меня, но совсем по другой причине, нежели всех остальных. А потому, что я видел на земле я уж точно не буду скучать. Люди отправлялись в жизненный тупик. Мне же казалось, что передо мной лежит новый мир, и на данный момент меня больше всего беспокоила СБА, способная заявиться сюда, в лице своих агентов, и этот новый мир у меня отобрать. Однако этого не произошло. Через несколько часов трое сотрудников полиции проводили нас на станцию подземного монорельса. Использовать термин «метро» в будущем у меня бы язык не повернулся. Хотя сам поезд выглядел похоже. Разве что сиденья в нем были как в самолете, а не как в московской подземке. Едва мы успели пристегнуть ремни, как поезд рванул с места, развив при этом, судя по вдавившей нас в кресло перегрузки, весьма нехилую скорость. Поскольку единственный рельс пролегал под землей, поездка получилась совсем неинформативной. Зато она была недолгой. Наверное, я совру, если скажу, что слова полковника Визерса о моей уникальности не шли у меня из головы. Были моменты, когда я о них даже не вспоминал, увлеченный куда более насущными вопросами. Но рано или поздно мысли все равно возвращались к ним, и я старался понять, в чем же я все-таки уникален. Сверхчеловеком, или даже улучшенной версией обычного человека – я себя отнюдь не ощущал. Не было для этого никаких объективных предпосылок. Конечно, каждый мнит себя уникальным, неповторимым центром Вселенной и пупом мироздания. И вполне возможно, каждый имеет на это право, если речь идет о его личной Вселенной, существующей исключительно у него в голове. Но в реальном мире все якобы уникальные особи являются среднестатистическими индивидуумами, с микроскопическими отличиями друг от друга, и отличия эти еще надо умудриться разглядеть. Всю жизнь я чувствовал себя средним, таким же, как все. Наверное, это плохо, наверное, это и угнетало меня, толкало навстречу новым впечатлениям и, вне всякого сомнения, спровоцировало большую часть обрушившихся на меня неприятностей. Я не был самым сильным, самым быстрым, самым ловким, или самым умным ни во время учебы в школе, ни во время учебы в институте. Отличником я тоже никогда не был. Многие говорили, что у меня хорошая память, но я никогда не обладал никакой другой памятью, чтобы на этом основании делать какие-то выводы о моей непохожести на других. Собственно, эти отличия и всплыли-то уже в Белизе, на исследовательской станции «Ребят из будущего». Я не умел летать, бегать по стенам, зависать в воздухе, двигать предметы силой мысли и останавливать пули, выставленные вперед ладонью. На моем теле не было шрама в виде молнии, и, насколько я знал, родинка в виде трех переплетенных между собой шестеренок на нем тоже отсутствовала. Цыганки на улицах не падали в обморок, взглянув на мою линию жизни. Я никогда не слышал ни одного, касающегося меня пророчества, и никто никогда не предлагал мне следовать за белым кроликом. И негр в очках без дужек в моей жизни тоже никогда не появлялся. «Улучшенная версия человека», — сказал полковник Визерс. Но он так толком и не объяснил, в чем же состоят эти улучшения. Он вообще оперировал подозрительно малым числом научных терминов. Синапсы, биомоторные реакции, общие слова и ничего по сути. То ли он относился ко мне как к несмышленному ребенку, опасаясь, что я ничего не пойму из его объяснений, то ли продолжал политику гриба, то ли... то ли он просто врал. Впрочем, сия версия тоже не особенно убедительна. Если бы в моем организме не присутствовало чего-то для местных ребят необъяснимого, на кой черт меня вообще вытащили из моего времени? Да и само вранье в таком случае можно было бы обставить куда убедительнее. Пока же про свои предполагаемые мутации я мог сказать только одно. Соскучиться в ближайшее время они мне точно не дадут.